54. Ночью Конрауд снова вернулся к лавке автозапчастей Бернхарда. Ему не хотелось ехать домой спать, он не мог успокоиться. Тело Бернхарда уже увезли, а сотрудники технического отдела завершили свою работу. Возле здания дежурили полицейские. Двое сидели в патрульной машине перед лавкой. Тот из них, что постарше, был старым знакомым Конрауда. Они перекинулись парой слов, и этот знакомый без всяких комментариев пропустил Конрауда, когда тот объяснил, что работает над расследованием дела вместе с Мартой. «А я думал, ты уволился давно», — удивился знакомый. «Мне все покоя нет», — ответил Конрауд. В лавке горел свет, и теперь Конрауду было все видно лучше, чем когда он робко и нерешительно приковылял туда в темноте. Он зашел за прилавок, завернув в крошечную столовую с грязной кофемашиной, столом и всего одним стулом. Кроме Бернхарда здесь никто больше не работал. Он заглянул и в контору, которая была еще меньше по размеру, а стол и стул в ней были точно такими же. Там были полки с папками, а на столе валялись отдельные листки — лежали телефоны картридер стояли мониторы клавиатура с мышью, когда то давным давно бывшая белой под столом стоял на боку системный блок на нем спереди мигала зеленая лампочка в целом контора была неброской на стене висел календарь а других украшений интерьера не было и в столовой и в конторе пол был покрыт грязным протертым линолеумом конраут уселся за стол в конторе, полистал всякие ненужные бумаги, распечатки счетов, номеров клиентов, разные комментарии насчет запчастей, выписки из банка. На бумагах были грязные следы от рук Бернхарда, не утруждавшего себя тем, чтобы держать архивы в порядке. Там везде царил хаос. Конрауд посмотрел по сторонам, папки на полках, старый календарь, обшарпанный линолеум и грязь на всем и повсюду. Все говорило о том, что торговля автозапчастями не приносила сказочных доходов. Но также и о неопрятности, какой-то обессиленности, как будто было ни к чему содержать вещи в порядке, наводить чистоту, создавать уютную атмосферу. Возможно, Бернхард уже давно махнул рукой на всякое наведение порядка в своей лавке. Может, это случилось в ту пору, когда его жизнь приняла иное направление, более скверное, чем он сам мог себе представить, и он окончил свои дни здесь, повиснув под потолком на канате. В столе было два ящика, оба не запертые. В них в основном был хлам — Старые телефонные справочники, папка со счетами, выписка из банка. Никаких личных вещей. Ничего, относящегося к жизни самого Бернхарда. Конраут включил монитор и нажал кнопку на клавиатуре. Системный блок под столом зажужжал, и вскоре на экране появилось изображение. Оно было другим, чем то, которое он видел, когда заглядывал сюда в прошлый раз. Конрауд стал смотреть на него и гадать, неужели Бернхард и впрямь потратил последние минуты жизни на то, чтобы сменить фон на рабочем столе. Это была фотография, сделанная много лет назад. Когда ее растянули на весь экран, она сделалась грубой, но в общем осталась четкой. Она была цветной, на ней были мальчишки-ровесники, позировавшие у старого сломанного трактора. Один из мальчишек сидел за рулем, второй на заднем колесе, а третий стоял возле трактора. Вроде бы снимок был сделан за городом Небо было голубым, ясным, лица мальчиков лучились радостью. Все трое были одеты в скаутские рубашки, зеленые гольфы и короткие штанишки. Они улыбались в объектив. Возле каждого мальчишки Бернхард подписал имя. Сам он сидел за рулем. Сигюрвин стоял возле трактора. А третий, сидящий на колесе, был Конрауду мало знаком. Он лишь однажды встречал его и остался при хорошем впечатлении. Конрауд смотрел на лицо Бернхарда на фотографии и понимал, что тот неспроста поставил именно этот снимок на рабочий стол компьютера, перед тем, как покончить с собой.